Заметка на книгу Аббата Денина Опыт о жизни и царствовании Фридриха II короля прусского. Берлин, 1782, апрель 1789. Денина, страница 20. Фридрих Вильгельм из угоддёння императору Карлу VI, который припоручал ему свою племянницу Елисавету Кристину, дочь Фердинанда Альберта, герцога Бевернского остановил на ней свой выбор. Если правда, что кронпринц имел другие намерения, то он ими пожертвовал воле своего отца и несомненным достоинством принцессы. По-видимому, так. Но он поклялся не касаться ее и сдержал клятву. Страница 25. Книгой, какую он читал всего более, был словарь Бейля. Он так часто говорил о словаре, что кронпринцесса его супруга, его пожелала также прочесть, и она поручила одному пастору французской колонии отметить для нее те места, которые честной женщине можно читать безопасно. Ну что же, я его читала и не нашла там ничего другого, кроме весьма философского духа. и мне показалось, что в нем нет ничего такого, чего не могла бы безопасно читать честная женщина. Тем не менее, я дивлюсь такому чувству принцессы и должна признаться, что мне подобная мысль не приходила в голову, а дурном я никогда не думала. Страница двадцать 29. Лейпциг, Берлин и Гамбург их взаимной торговле должны были послужить к образованию нации и к созданию национальной литературы. Посмотрим, какова-то выйдет эта национальная немецкая литература, если будет продолжать развиваться фанатизм видений все возрастая, как это делается до сих пор, и пока все эти немецкие принцы будут находить, что это лишь хорошо. Без философии и без умов философских нет спасений для литературы. А что она выиграет от шарлатанов, духовицев, иступлённых и прочих подобных глупцов? Страница 30. Надо ли удивляться после этого, что Фридрих привык говорить и писать по-французски и беседовал охотно только с теми, кто говорил на этом языке. Он приохотился к французскому, потому что отец его не любил этого языка. Что не говорите о немцев в строгой выдержке, французов в любезности, англичан в точных и глубоких изучениях. Страница 38. Опровержение отвратительных начал, проведенных Макиавелли в его книге под заглавием Государь, Антимакиавелли был первым трудом, который поставил Фридрих в число авторов. Эта книга доказывает, что говорить и делать не одно и то же. Страница 52. Винтерфельд, зять Миниха, привлек на службу к королю Финка и Манштейна. И предрасположил, может быть, фельдмаршала Кейта сделать то же самое. Миних был тестем, а не зятем в Нисколько фельдмаршал Кейт никогда бы об этом не подумал, если бы канцлер граф Бестужев не преследовал его, чтобы доставить место апраксину своему другу. К этому присоединились английские происки. Братфельд маршала Кейта, принимавший участие в Шотландских волнениях 1745 года, хотел поступить на русскую службу. Англичане так хлопотали у Бестужева, что ему отказано, и Кейт подал в отставку. Страницы 64-65. Маркиз Ботта был послом венского двора в Петербурге во время переворота, который низверг юного Ивана с правительницей Анною, принцессой Брауншвейгской. и которым возведена на престол Елисавета. Венский двор поддерживал интересы Анны, вероятно, потому, что уже было известно, что Елисаветой будут руководить министры и посланники Франции, в ту пору отъявленные враги королевы Венгерской. Венский посол в своих тайных инструкциях получил приказание делать всевозможные попытки для свержения с трона Елисаветы. Человек 6 или семь, мужчин и женщин. Из лиц самых влиятельных были сообщниками Ботты. Всё это сущие неправда. Ботта не составлял заговора, но он часто посещал дома госпож и Ягужинской. Там говорили несколько нездержено об Елисовете. Эти речи были ей донесены. Во всем этом деле, за исключением нездерженных разговоров, не видно и следа заговора. Но то правда, что старались его найти, дабы погубить великого канцлера графа Бестужева, девере графини Ягужинской, вышедшей вторым браком за брата великого канцлера. Ляпухина негодовала императрица Елизавета за то, что она отняла у нее имение, которое ей было пожаловано принцессою Анною. Страница 104-105. Большинство народа осталось лютеранами, как в Бранденбурге, так и в Саксонии. и тем более не любил ни католиков, ни реформаторов. Лютеране там, где они господствуют, в свою очередь бывают чуждые веротерпимости. Страница 126. Мне сказали, что король во время Второй силезской войны обещал безужуу подарок во сто тысяч червонцев, если он помешает своей государю высказаться за Австрию и Саксонию, и что когда мир был заключён, Король, сделавшись весьма расчетлив во многом, не позаботился исполнить свое обещание. Но я думаю, что это обещание ста тысяч червонцев данное Бестужеву отной к другой эпохе. Это очень сомнительно. Если ходил об этом слух, то его одного было достаточно, чтобы сделать из великого канцлера Бестужева непримиримого врага. Верно то, что все слывшие за друзей прусского короля были отъявленными врагами Бестужева, который устранил большую их часть. Они ему за это отплатили, ибо когда они оказались в силе, они его свергли, и во главе их был Воронцов, давний сторонник франко-прусской клики. Но так как Франция в 1758 была на ножах с Пруссией, то вице-канцлер остался сторонником французов и присоединился к Шуваловым. чтобы свергнуть Бестужева. Венский двор заплатил неблагодарностью Бестужеву, которому он был обязан союзом с Россией. Бестужев хотел, чтобы согласно договору императрица помогла Марии Терезии, но это последнее требовало, чтобы Елизавета помогла своей союзнице всеми своими силами, чего и добилась. Страница 153. После поражения при Коллении, по мере того, как казалось, король приближался к своей погибели, имперские князья, колебавшиеся до тех пор на перерыв, старались выразить свою приверженность к Австрийскому дому и к императору и соединились с врагами короля. Имперские князья походят на придворных, обожающих сегодня идола дня, а завтра поворачивающихся спиной к тому, кому счастье или милость изменили. Страница 157. Его гений и его мужество не только совсем не ослабевали, но почерпнули себе новую жизнь в своих неудачах. При розбахе дать сражение. Именно в его неудачах проявлялся его гений, ибо в дни благоденствия он был бездеятелен. Великие дела совершаются всегда помощью скромных средств. Страница 164. Швеция, извергнув из недр своих тот великий избыток народов, который разрушил Римскую империю, почти что не появлялась более на театре Европы в течение многих веков, то прибощённая датчанами, то стенавшая под игом своего духовенства и постоянно терзаемая между усобиями, она не выдавалась ни громкими внешними подвигами, ни добрыми внутренними учреждениями. Единственная особенность, которой могла заслужить внимание, состояла в том, что не только граждане, но и крестьяне, повсюду бесправные, имели право подачи голоса в народных сеймах. Это совсем не Швеция извергнула из недр своих, как говорит автор, тот великий избыток народов, который разрушил Римскую империю. Но это были народы, пришедшие с востока и юга России. Шведы сами признают, что Один был уроженец Дона. Один был славянин, Само имя его доказывает это. Швеция не могла не вместить в себя, ни прокормить столько народа населения. Свобода боролась против тирании. Страница 173. Говорили, что он напоследок подкупил великого канцлера Бестужева, и что министр этот отдал приказ генералу Апраксину отступать из Пруссии. Это ложь. Бестужев желал, чтобы Апраксин шел дальше. Правда, в это время граф Бестужев казалось, менее противоречил королю, но почти невероятно, чтобы деньги короля прусского оказали большее действие, чем деньги Франции и Австрии на графа Бестужева, который служил тому, кто больше давал. Это опять ложь. Бестужев был настойчиво упрям и никогда нельзя было подкупить его деньгами. Страница 173-174. Министры Австрии и Франции, зная склонность великого князя в пользу короля прусского, не надеясь заставить его измениться, старались по крайней мере мешать его влиянию, пока царствовал Елисавета, и применяли всякие средства, чтобы испортить его хорошие отношения с царствующей императрицей. трудновато было племяннику Елисаветы иметь на нее влияние их умы и характеры были таковы что после пятиминутного разговора они неминуемо должны были повздорить это факт несомненный страница 174 по всей вероятности этот министр высказывал перед императрицей порицание дружбе какую великой князь питал к фридриху А разговаривая с великим князем, выражал неудовольствие на войну, которую императрица вела с Пруссией. Таким образом, главное обвинение, которое предъявляли великому канцлеру, состояло в том, будто он старался восстановить императрицу против великого князя и великой княгини, а этих последних против императрицы. Бестужев, будучи врагом прусского короля, открыто выражал свое мнение и никогда он не угодничал великому князю. НБ Он его не возвратил из ссылки. Бестужев был замещен Воронцовым, человеком уважаемым и пользувшимся за свою честность, солидной репутацией, которую он всегда поддерживал. Но ни мудрость, ни влияние его не отвратили императрицу от Австрии и Франции. Отявленный лицемер, он ты -то служил тому, кто больше давал. Нет двора, которую бы ему не платил. Страница 186. В творении Фридриха увидят, с какой откровенностью он признавался в своих ошибках, и особенно в той, которую он сделал в сражении под Франкфуртом, о неприятелей, которые не могли от него уйти. Он их преследовал через меру и через то заставил их выиграть в конце битву, которую они проигрывали в начале. Генерал Браун, рижский генерал-губернатор говорил часто, что если бы он был королем, то после битвы под Франкфуртом он более не доверил бы командование армии Фридриху, если бы тот был его генералом. Страница 223. Но первыми порывами радости, какую выказал Пётр III, видя, что он государь и что может торжественным образом заявить ему миру о своей дружбе к королю прусскому Он положил начало перевороту, который сверг его с престола и положил конец его жизни. Пётр Третий не имел большего врага, чем он сам. Все его действия доходили до пределов безумия. Кроме того, то, что обыкновенно возбуждает жалость у людей, приводило его в гнев. Он забавлялся тем, что бил людей и животных, и не только был нечувствителен к их слезам и крикам. Но эти последние вызывали в нем гнев. А когда он был в гневе, он придирался ко всему, что его окружало. Его фавориты были очень несчастны. Они не смели поговорить друг с другом, чтобы не возбудить в нем недоверие. А как только это последнее разыгрывалось в нем, он их сёк на глазах у всех. обершталь Нарышкин, генерал-лейтенант Мельгунов, тайный советник Волков были высечены в в присутствии дипломатического корпуса и человек до ста мужчин и женщин, которые присутствовали на празднике, который задавала им императрица. Тогдашний английский посланник Кейт приблизился по этому случаю у графини Брюс и сказал ей: "Знаете, ваш император безумный, и на его месте нельзя делать того, что он делает". Императрица Екатерина II вступлением на престол спасла империю, себя саму и своего сына от безумца, почти бешеного, который стал бы несомненно таковым, если бы он пролил или увидел бы пролитый хоть каплю крови. В этом не сомневался в то время никто из знавших его, даже из наиболее ему преданных. Страница 223. Он заставил императрицу, свою супругу, возложить орден святой Екатерины на графиню Воронцову, которую через это объявлял своей признанной фавориткой. Императрица не могла не быть задета этим заживо. Никогда не думал он заставлять императрицу возлагать на графиню Воронцову орден святой Екатерины. Он потрудился сделать это сам. Он хотел жениться на ней, и в тот самый вечер, когда он возложил на нее орден святой Екатерины, Он приказал князю Борятинскому, своему адъютанту, впоследствии посланнику во Франции, пойти арестовать императрицу в ее покоях. Борятинский, испуганный этим приказанием и не торопясь с его исполнением, встретил принца Георга Галштинского, дядю императора, в прихожей и рассказал ему о приказании, который получил. Этот последний побежал к императору и уговорил его отменить это приказание. Он бросился на колени и употребил большие усилия, чтобы заставить его отменить это приказание. Страница 223. Действительно, она объявила сначала, что ее войска не выйдут из Пруссии. И она даже велела арестовать барона Гольца, королевского посла в Петербурге, которого царь очень отличал. Барон Гольц совсем не был арестован. Он находился около Петра III в Вороненбауме. Он просил и получил охрану для того, чтобы возвратиться в Петербург. Страница 224. В бумагах покойного императора оказалось много писем, которые король прусской писал ему по поводу своих домашних неудовольствий и по поводу его намерения заключить Екатерину в монастырь. Фридрих советовал ему не делать столь резкого поступка, постараться уладить дело возможно, лучшим способом и оказывать своей супруге ту долю внимания, какая может быть совместима с его собственным спокойствием там было одно в котором король советовал петру Третьему, который хотел затеять войну с данией чтобы возвратить от нее шлезвик взять с собою недовольных и тех кому он не доверял и оставить их в кёнигсберге екатерина II убедившись в добром расположении фридриха не хотела однако действовать против австрии Доброе расположение Фридриха II к императрице не было особенно надежно, как видно из предыдущего замечания. Страница 233. Во время войны Фридрих сочинил много стихотворений в полегическом духе, которые были настоящими жалобами, какие внушали ему личные несчастья и общественные бедствия. Принц Генрих уверял, что король, его брат, имел всегда их готовыми, и что он доставал их из своего портфеля в затруднительных случаях, дабы удивлялись, что он имеет ум достаточно свежий еще для того, чтобы сочинять забавные вещи. Страницы 254, 255. Король, боясь увидеть, что нет у него преемников, а август принц прусской, умерший в 1758 году, оставил двух сыновей. Фридрих-Вильгельм, старший, ныне царствующий имел еще только одну дочь. Была ли еще она его дочь, мать сама называла ее маленькой Мюллер. Этот последний был трубачом в полку тогдашнего принца прусского Фридриха Вильгельма, ныне короля прусского. Первая жена не могла его выносить. Она и Фридрих второй считали этого принца тяжелым и скучным глупцом. Принц Делинг звал его геркулесовой палицей. Приехав в Петербург в 1780, тогдашний принц прусский отправился на заседание Академии наук, и там он упал в обморок на глазах у всех. Злые языки говорили, что его императорское высочество потерял сознание в храме знания. Страница 266. Первый брак принца Прусского был очень несчастлив. Несмотря на склонность, которую король имел к принцессе Елисавете Брауншвейгской, с которой был связан тройными родственными узами, несмотря на нежность, которую крон принц питал всегда к этой любезнейшей супруге, все таки были вынуждены разорвать эти святые узы. Она действительно славилась своей чрезвычайной любезностью, в чем никогда нельзя было упрекнуть ее супруга. Страница 266. Фридрих Вильгельм был женат вторым браком на Придерике Луизие, дочери ландграфа Гессен-Дармштадтского. Эта последняя не была ни красиво, ни любезна, ни умна. Она была выбрана королем нарочно, чтобы наказать племянника за то, что он не умел ужиться с первой. Он говорил, что дураку нужна дура. Страницы 288, 289. Императрица Екатерина II руководила выборами и сделала так, что выбор пал на Станислава Августа графа Понитовского, принадлежавшего к одной из знатнейших польских фамилий и получившего особенную известность со времени царствования Августа I. Граф Понитовский, после путешествий в разные страны Европы, где он был очень хорошо принят, был посланником от республики при петербургском дворе. Его ум, его таланты, его внешность не могли не привлечь к нему склонности и уважения Екатерины. Поддержка России в соединении с выдающейся партией, которые его заслуги происхождения доставили ему в стране, сделала его победителем над другими соперниками. Он был только послом Августа II. Он был выбран Россией в кандидаты на польский престол, потому что из всех претендентов этот имел наименее прав претендовать на него. И вследствие того, он должен был чувствовать себя обязанным России более всякого другого. Страница 310. Одна особа, авторитет которой неоспорим в том, что касается истории Фридриха II, граф Герцберг сказала, что первая мысль о вооруженном нейтралитете принадлежала этому королю. Действительно, в 1744 году Фридрих придумал соглашение этого рода. Это неправда. Вооруженный нейтралитет родился в голове Екатерины Второй и ни в чьей другой. Граф Безбородко может засвидетельствовать это, потому что эта идея как бы по наитию была высказана устами этой императрицы однажды утром. Граф Панин не хотел об этом слышать, потому что не он это придумал, и потребовалось много усилий, чтобы заставить его понять это. Это дело было поручено Бакунину, и в конце концов он занялся ею. Страница 321. Он, Фридрих II, имел с собою генералу Вунша и наследного принца ныне царствующего герцога Брансвейгского. Принц Прусской вскоре последовал за ними во главе дивизии, составленной из берлинского и Потсдамского гарнизонов. Принц прусский начал службу в армии тем, что упал с лошади. На это король Фридрих II, повернувшись в сторону князя Репнина, сказал ему: "Вот его королевское высочество, принц Прусской, начинает службу в армии тем, что падает с лошади". Страница 323. Тем не менее, Фридрих делал испытание своим генералам и особенно племяннику своему, принцу прусскому, которого он посылал иногда в такие опасные места, куда в иных странах не послали бы простого гусарского офицера. Кронпринц подвергался опасностям с такой отвагою и выходил из них с таким искусством, что король выразил ему свое удовольствие, так что все присутствовавшие были восхищены. Он хотел дать ход своему племяннику, которого презирал, и к этому привели происки графа Панина. Этот последний взял принца русского под свое покровительство. и снабжал его деньгами через ланд-графиню, и потому что он приходил со свояком великому князю страница 334 глава 9 шумное дело одного мельника без сомнений удивляешься видя, как тонко стараются вредить славе и имени фридриха II и все это печатается идет в публику в берлин а между тем этого великого человека не заменили конце той же главы. Увы, следовало бы удивляться ему и стараться подражать. Это трудно, потому что не всякому открыта дорога в Каринф. Страница 406 о веселости. Его веселость проистекала из его превосходства. Был ли на свете великий человек, который не только не отличался бы веселостью, но даже который не имел бы в себе неистощимого запаса веселости? Это вопрос Страница 409. Тем, кто жаловался на то, что король хотел быть всегда правым, не лучше ли было бы согласиться, что они сами могли ошибаться. Он к этому привык по своему ремеслу. Короли не любят ошибаться. Страница 423. Читать и писать становится удовольствием, когда к этому привыкнешь. Страница 453. Военными качествами Фридрих II бесспорно превышал всех, кто был известен в этом веке и даже в предшествующие века. Фридрих II терял голову во время самого дела, и рассудок у него так мутился, что он не соображал, что делает. С этим соглашался его собственный брат, принц Генрих. Страницы 458 и 459. Фридрих знал лучше всех на свете, как трудно заставлять двигаться и действовать большие армии. Ему было очень хорошо известно, что Александр, Густав Адольф, Карл XII совершали великие подвиги с небольшими армиями. Фельдмаршал Ласси, отец того, который на службе императора, говорил: "Дайте мне от 25 до 30 тысяч человек, моей головы хватит на них". У меня не хватит ее для тысяч человек. 16 27 апреля 1789.